Я ему передам. Валандер воспользовался паузой и перевел разговор на следствие. Что знали родители Турбьерна о съемках? Ничего, кроме того, что молодые собирались сниматься после венчания, но до банкета. Валандер уронил руки на стол. Значит, мы близки к разгадке. Осталось еще немного напрячься. Мы и так уже на пределе сил. Ты подумал, что будет дальше? Для начала надо перестать думать о своих силах, сказал Валандер и встал. В три часа оперативка. Явка для всех обязательно. Пусть Турнберг тоже придет. Займись этим. Мартинсон кивнул и пошел на выход, но в дверях обернулся. Ты и в самом деле хочешь поговорить с моим отпрыском? Когда закончим с этим делом, — сказал Баландер. Обещаю ответить на все его вопросы и дать померить свою форменную пилотку. — А у тебя она есть? — удивился Мартинсон. — Где-то есть. — Хотя где именно, понятия не имею. Валандер вернулся к донесениям. Зазвонил телефон. Девушка-референт из приемной разузнала, что все письма, в том числе и для сельской местности, сортируются на Истатском почтовом терминале. Терминал находится на мэри гартон прямо с больницей. Валандер записал телефон и поблагодарил. На терминале никто не брал трубку, хотя он выждал не меньше 20 сигналов. Он собрался было поехать туда. Может быть, кто-то просто не хочет отвечать, но потом решил немного подождать. Ему надо было подготовиться. Когда после обеда Валандер направлялся на оперативку, его не оставляло чувство, что открытого конфликта с прокурором Тернбергом не избежать, почему он и сам не знал. Если не считать стычки в нью Тернберг вроде бы не подавал повода к стычке. Дал ли исполняющий обязанности прокурора ход жалоби, написанный бегущей личностью мужского пола Нильсом Хагротом, Валандер тоже не знал. Но все равно было ощущение, что с Турнбергом они находятся в состоянии войны. Когда совещание закончилось, он понял, что ошибается. Наоборот, Турнберг активно поддерживал его. Едва между членами следственной группы намечался малейший разлад. Валандер решил, что, пожалуй, поторопился. Может быть, высокомерие Торнберга всего лишь маска, скрывающая неуверенность? В совещание Валандер начал заявление, что вследствие произошел кардинальный поворот. Им надо сосредоточиться на одном вопросе. Кто мог знать, когда и где будут происходить свадебные съемки? И ответ на этот вопрос искать надо немедленно, не теряя ни минуты, сразу после оперативки. Все остальное может подождать. Посыпались возражения. Особенно бурно протестовал Хансен, утверждавший, что Валандер подгоняет следствие под свою версию. Вполне могло быть, что родители Турбьорна Вернера знали, когда и где будет фотографироваться молодая пара но успели это забыть в силу возрастных причин. У Малин и Турбьорна было много друзей, это утверждают почти все. Кто-то из них тоже мог знать. Хансен подчеркнул, что, возможно, Валандер и прав, но на этом этапе следствия не стоит класть все яйца в одну корзину. Именно в этот момент и вмешался Тернберг. Он говорил очень четко и сжато. По его мнению, на этом этапе следствия Валандер совершенно прав. В ближайшие дни или даже, может быть, часы, необходимо узнать, кто... Мог знать время и место съемок. И опять замкнулся в своей раковине. Спор быстро увял. Поддержка прокурора решила дело. Остальное время они посвятили распределению заданий. Кому с кем говорить? В каком порядке? Валандер взял на себя ассистентку фотографа, прилетающую вечером из Худиксваля. Договорились собраться сегодня же вечером. Или раньше, если случится что-то экстраординарное. Валандер коротко подвел итоги. «Может быть, вот-вот пробьемся», — сказал он. «Мы все на это надеемся. Есть еще одна причина спешить, хотя мы и не говорим об этом. Говорить-то мы не говорим, но все прекрасно знают, преступник может убить еще кого-то. Сегодня, завтра, на следующей неделе. Это нам неизвестно. Поэтому неизвестно и то, сколько у нас осталось времени. Если оно вообще у нас осталось». После совещания, когда все уже расходились, Валанда решил было сказать несколько приветливых слов Тернбергу, но раздумал. Часы показывали половину пятого. Через два часа прилетит ассистент Король Фахага. Валандер попытался дозвониться Бирчу, но не смог. И тогда он сделал то, чего никогда раньше не делал. Он запер дверь и улегся на полу, подложив под голову старый портфель. Он уже засыпал, когда в дверь кто-то постучал. Он не ответил. Если он хочет работать дальше, ему надо поспать. Хотя бы часок. В ящике стола у него лежал старый будильник. Он ни разу в жизни им не пользовался. Но теперь ему наконец-то нашлось применение. Ему снова приснился отец. Какие-то неясные картинки детства, запах скипидара. Потом прыжок через несколько десятилетий, поездка в Рим. Внезапно на испанской лестнице появляется Мартинсон. Валандер точно знает, что это Мартинсон, хотя тот выглядит, как маленький ребенок. Валандер окликает его, но Мартинсон его не слышит. Потом ничего. Пустота. Сон обрывается. Он с трудом поднялся с пола, преодолевая боль в спине. Открыл дверь и поплелся в туалет. Пожалуй, ничего в своей жизни он так не ненавидел, как эту парализующую усталость, тошнотворную, пригибающую к земле, и все более мучительную с каждым годом. Он ополоснул лицо. Потом долго мочился, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале. В четверть седьмого он выехал в стуруп. Через полчаса он затормозил на стоянке и пошел в зал прилета, где почти сразу заметил здоровенного Бирча. Тот стоял, скрестив руки на груди и прислонившись к стене. При виде Валандера его мрачная физиономия расплылась в улыбке. — И ты здесь? — Я тебя пожалел. — Скучно, думаю, Бирчу одному дожидаться в аэропорту. — Самолет прилетает вовремя, — сказал Бирч, — но кофейку попить успеем. Они направились к буфету. «Я перекопал все мешки», — сказал Бирч. «Какие-то конверты нашлись, но того, что нам нужно, нет». «Могу сказать точно. Это следствие удача явно не жалует», — сказал Валандер. «Впрочем, я не особо рассчитывал». Бирч взял к кофе пирожное и венский хлебец. Валандер заставил себя воздержаться от сдобы. «Но зато я позвонил одному из наших криминалистов», — продолжил Бирч, ожидая, когда подойдет официантка, чтобы рассчитаться. «Замечательный парень с фантазией». Работать с ним одно удовольствие. Хокон Тобиассон. Не слышал о нем? Вандер покачал головой. Я с ним долго говорил по телефону. Он сидел в лодке в Эстерсунде и ловил рыбу. Но телефон его был с собой. Кстати, у него пару раз клюнуло, пока мы говорили.